Глава 9. 10 вёдер краски. Как вы все помните, вам поручалось привести с собой сельхозработ, куда вас всех посылали, видение художника. Вы не жители села и не колхозники. Вы будущая творческая интеллигенция, художники. На вас будет возложена миссия нести и развивать культуру народа. Художник не должен терять драгоценное время. Везде, где бы вы ни оказались, наблюдайте жизнь вокруг, осмысливайте происходящее и учите людей прекрасному. Иж как декламирует с предыханием и выражением. как будто выступает перед тысячной аудиторией думал я про себя наблюдая происходящее в классе-то вместе с ним и вторым преподавателем человек 25 наберётся не больше говорят его ото всюду выгнали а он никак отвыкнуть не может пошёл второй год вашей учёбы в нашем замечательном училище И вот мы уже подводим первые итоги. Все вы прожили одинаковый отрезок времени в одном и том же месте, в ту же самую погоду. Но каждый из вас индивидуален и уникален. Каждый видит мир по-своему и пропускает его через себя. В ваших работах мы видим не отражение реальности, а ваш внутренний мир. Наш мини-конкурс призван показать, насколько вам удалось, как сумели вы показать это зрителю. Как вы знаете, в любом конкурсе всегда побеждает кто-то один, лучший из нас. Но сегодня у нас победителей двое. Интересненько, кого вы тут лучшими назначили. Дурацкие конкурсы придумали. Как будто мы и так друг друга не видим. Называйте кого хотите, я на это не куплюсь. К такому трудному решению мы пришли потому, что работы авторов представляют собой два разных жанра. Но обе работы выполнены со своеобразным мастерством. Их трудно сравнивать одинаковыми мерками. Поэтому решено было разделить первое место между двумя вашими коллегами. Вы все видели работы друг друга. Итак, кто же победители? Признаюсь, неожиданно впечатлила пейзажная работа. Игра красок, свежесть, спокойствие, всё радует глаз. Мы с удовольствием сохраним работу в коллекции училища. Когда автор окрепнет и станет художником признанным не только нами, Мы будем показывать эту работу и гордиться, что помогали становлению таланта. Уж не про Диму ли он тут распинается? Кто бы сомневался, с таким папой нельзя не победить. Это работа Золотая осень в деревне Димы Петрова. Похлопаем ему. Ишь, как поет! Ничего там особенного нет. Димка вообще не художник. Он типичный фотограф. Что вижу, то и пою. Ну да, красить у него получается. Но при чем тут индивидуальность? Обывательщина, лубок! Работа второго нашего победителя не бросается в глаза яркими красками, Если первую работу можно считать как бы законченной, то со второй можно было бы ещё поработать. Вообще это неожиданно, когда молодой, неопытный человек и начинающий художник берётся за такие сложные темы. Жанровая картина, друзья дорогие, с людьми и животными сложнее для художника, чем пейзаж. требует от автора определённой смелости и уверенного владения искусством композиции потому что каждая фигура это отдельный характер, самостоятельный образ, и все эти фигуры на полотне нужно увязать между собой в единое целое, передающее зрителю замысел автора. Полотно хоть и сравнительно небольшое по размеру, но можно сказать фундаментальное по содержанию. Похвально, что автор рискует браться за такие темы без достаточной теоретической подготовки. Поэтому, посоветовавшись, мы решили, что обе работы заслуживают первого места в нашем скромном конкурсе. Уж не променяли он говорит. Неужели заметили? Я сидел в заднем ряду и ждал, когда была ганза кончится. И это работа под названием Уборка урожая другого нашего Дмитрия. Некоторые моменты на картине Совершенно неожиданные для такого названия и сюжета. Милиционер внимательно разглядывает картофельный клубень, что он там хочет увидеть? Или вот и это. Некто, лица мы его не видим, он повернулся к нам почти спиной, стоит на фоне коровника у открытого молочного бидона и пьёт молоко из большой кружки. Тут же женщина в белом платке. Чему она улыбается с таким нескрываемым восторгом? А этот фрагмент, я бы сказал, в некотором роде провокационный. Убрав стену деревенской хаты или сделав её прозрачной, художник показал нам происходящее внутри. Молодой человек и девушка Растянули неширокое полотенце, едва скрывающее за ним другую девушку, которая, судя по всему, таким образом принимает душ. Она стоит ногами в тазике, а молодой человек, что держит полотенце, демонстративно отворачиваясь и не глядя на неё, другой рукой льёт сверху воду из ковшика. Вода, судя по всему, подогревается во дворе, вот на этом костре. Знаете, искусствоведы обожают разгадывать скрытый смысл, как будто специально оставленный для них авторами картин. Я поздравляю обоих Дмитриев с хорошим началом. Ну почему? Почему какого хрена он опять первый, а я второй? Почему не я первый? Все знают, что они давние друзья, ещё со школы, продолжал преподаватель. Вот так дружба, товарищество, творческое соперничество обогащают каждого из нас. Если бы мне не нужно было экзамены сдавать, я бы вам такой праздник души закатал. Но ведь заклюёте. Мама правильно говорит, верить никому нельзя, нельзя к себе в душу пускать, наплюют. Так что ешьте уборку урожая. Может, кто-то хочет сказать или пожелать что-нибудь? Преподаватель смотрел на класс. Все молчали, переваривая то, что здесь произошло. Каждый теперь думал про себя: сдал ли он обещанный зачёт? Победители, понятно, сдали. А как с остальными? Преподаватель паузу понял. Э, вам не следует волноваться. Зачёт за, так сказать, практику сдали все. Все, кто был на картошке и принёс свои работы. Ну так э, кто-то хочет сказать? А можно спросить? Подняла руку Роза. Моя мама рассказывала, что ходила в оперный театр на все премьеры. Не потому, что любила музыку, а чтобы увидеть декорации, которые вы создавали. Мама рассказывала, что когда под музыку открывался занавес, В зале публика взрывалась овациями, вскакивали со стульев, кричали «Браво!» — Расскажите, как это было? Как вы могли создать такие огромные полотна? — Правда! Расскажите! Расскажите! — загалдели остальные студенты. — Роска, дрянь! Нарочно тему перевела. Не хочет, чтобы обо мне говорили. И чего я в ней нашел? Купился на фактуру. Кроме нее в группе ни одной приличной девчонки. «Здесь, наверное, не место и не время рассказывать. Не по теме!» Преподаватель смутился и покраснел. «Почему же не по теме? Мы о профессии спрашиваем, об искусстве. А вы – живая легенда!» Не унималась Роза. Остальные одобриюще загудели. "Пол Васильевич, расскажите, ребятам интересно", поддержал второй преподаватель, который до этого только улыбался и хлопал в ладоши вместе со всеми. "Да, ну ладно, расскажу. Правда, это отдельная тема. Может, даже есть смысл более подробно остановиться. Я не совсем готов сейчас". Преподаватель глубоко вздохнул, посмотрел куда-то вверх, собираясь с мыслями. Некоторые из вас могут стать театральными художниками. Это не только костюмы, придётся делать масштабные работы. Вот вы жалуетесь, что после картошки было мало времени, чтобы подготовиться к нашему мини-конкурсу. А представьте себе холст шириной в 20 м и на 8 м в высоту. Это же сколько одной только краски нужно? Сколько кистью махать? И это не просто стену закрасить в один цвет. Это полноценная картина, образ, атмосфера. Я был молод, полэн энтузиазма, как сейчас говорят, шкура горела. Я сразу ставил 10 вёдер краски разных цветов и погнал, и погнал. Ну всё, понесло востряка. Иж как глаза загорелись, прямо помолодел. Девчонки дуры, ты подкрывали, а он хвост распушил, руками машет. Между прочим, мне пришлось из театра уйти. Сейчас понимаю, что был не прав, а тогда обижался. На каждом худсовете скандал. Режиссёр кричит: "Вы срываете спектакль!" Зрители ни к месту орут, музыки не слышно. Ну, силён старик. Оказывается, его из театра выгнали за то, Кто ж шедевр и писал. А я слышал, что за пьянку. Надо сказать, продолжал свой рассказ преподаватель. Дирекция театра меня поддерживала. Зритель идёт, зрителю нравится, билеты продаются. Театр план выполняет. Значит, всё хорошо. А режиссёры просто завидуют моему успеху. Так я тогда думал. А потом вдруг собрали худсовет и говорят, или ты делай как надо, или уходи. Нам нужно, говорят, чтобы зритель на исполнителя смотрел, а не зевал по сторонам и не орал почем зря. Обидно мне стало, и я ушел. Не сразу понял, что был неправ. Понимаете, почему неправ? Ну да, понимаем. Если не объяснить, будут думать, что за пьянку выгнали. Театр это коллективное искусство. Синтез, сочетающий в себе музыку, костюмы, свет, голоса, движения. Ну и оформление, конечно. Это как оркестр. Необходимо гармония. Что будет, если барабанщик в оркестре не станет обращать внимание на других музыкантов? Музыки не будет. Понимаете? Может, остальным следовало подтянуться за вами, а не пытаться принизить вас, снова вставила Роза. Вот и я по молодости так думал. Место оформления, создание атмосферы для балета, для танца, я думал только о себе и упивался произведённым на публику впечатлением. А кто там по сцене бегает, мне было всё равно. Как вы сейчас объясняете, не выдержал я. Получается, что великие композиторы, создавшие музыкальные шедевры, Прежде чем писать свои ноты, должны были сначала посоветоваться с режиссёром и художником-оформителем. Так, что ли? Нет, не так, Дмитрий. Сначала создаётся музыкальное произведение, а театр его использует как основу для спектакля. Представляете? Играет музыка, создаёт атмосферу, настраивает зрителя. Открывается занавес. На сцене появляются исполнители. И и всё. Больше никто музыку не слышит, потому что в зале поднимается шум. Исполнители в толку сбиты. Они не понимают, как танцевать. Или, может уже и не нужно? Ведь на репетиции было тихо, никто не мешал. Они к декорациям привыкли, не замечают её. А на премьере все орут. Завтра снова орут, потому что пришли уже другие зрители. Они тоже видят эту картину впервые. Что же такое нужно показать, чтобы вызвать овацию зрителей одной лишь только картинкой? Снова не выдержал я. Если задаться целью, Дмитрий Это не сложно. Иногда синяк под глазом производит неизгладимое впечатление на окружающих. <свят> Услышав реплику преподавателя, все в классе засмеялись. Представьте себе, продолжил он. После музыкального вступления, исполненного настоящим оркестром, о не хрипучим радиоприёмником из тёмного зала перед зрителем открывается громадное полотно, освещённое десятками прожекторов. На улице дождь, серость, слякоть, и вдруг шикарный дворец, за колоннами которого средиземное море и восходящее солнце на фоне голубого неба. Зал встречает его неутихающими аплодисментами и криками: "Браво!" А на маленькие фигурки танцоров, выбегающих в этот момент на сцену, никто поначалу не смотрит. Их попросту не замечают. Синяк под глазом. Это он про меня. И все смеются, все помнят. Неужели Роза рассказала? А может, Светка? Уж не Димка ли? Смеются, наверное, за моей спиной. Всё впечатление от победы на конкурсе было испорчено. Так вот, почему победителей два. Не хотели, чтобы я был первым.